Глава третья. После развратной, роскошной и изнеженной жизни последних шести лет в городе и двух месяцев во строге с уголовными, жизнь теперь с политическими, несмотря на всю тяжесть условий, в которых они находились, казалось, Катюша, очень хорошей. Переходы в двадцать-тридцать верст пешком при хорошей пище, дневном отдыхе после двух дней ходьбы физически укрепили ее. Общение же с новыми товарищами открыло ей такие интересы в жизни, о которых она не имела никакого понятия. Таких чудесных людей, как она говорила, как те, с которыми она шла теперь, она не только не знала, но и не могла себе и представить. «Вот плакала, что меня присудили», — говорила она, — «да я век должна Бога благодарить, то узнала» чего во всю жизнь не узнала бы. Она очень легко и без усилия поняла мотивы, руководившие этими людьми, и как человек из народа вполне сочувствовала им. Она поняла, что люди эти шли за народ против господ, И то, что люди эти сами были господа и жертвовали своими преимуществами, свободой и жизнью за народ, заставляло ее особенно ценить этих людей и восхищаться ими. Она восхищалась всеми своими новыми сотоварищами, но больше всех она восхищалась Марии Павловной, и не только восхищалась ей, но полюбила ее особенной, почтительной и восторженной любовью. Ее поражало то, что эта красивая девушка из богатого генеральского дома, говорившая на трех языках, держала себя как самая простая работница отдавала себя другим все, что присылал ей ее богатый брат, и одевалась и обувалась не только просто, но бедно, не обращая никакого внимания на свою наружность. Эта черта, совершенное отсутствие кокетства, особенно удивляла и потому прельщало Маслову. Маслова видела, что Мария Павловна знала, и даже что ей приятно было знать, что она красива, но что она не только не радовалась тому впечатлению, которое производила на мужчин ее наружность, но боялась этого и испытывала прямое отвращение и страх к влюблению» товарищи ее, мужчины, знавшие это, если и чувствовали влечение к ней, то уж не позволяли себе показывать этого ей и обращались с ней, как с товарищем-мужчиной. Но незнакомые люди часто приставали к ней, и от них, как она рассказывала, спасала ее большая физическая сила — которой она особенно гордилась. Один раз, как она, смеясь, рассказывала Катюше, ко мне пристал на улице какой-то господин и ни за что не хотел отстать. Так я так потрясла его, что он испугался и убежал от меня. Стала она революционеркой, как она рассказывала, потому что с детства чувствовала отвращение к господской жизни, а любила жизнь простых людей. И ее всегда бронили за то, что она в девичьей, в кухне, в конюшне, а не в гостиной. А мне с кухарками и кучерами бывало весело, а с нашими господами и дамами скучно, — рассказывала она. Потом, когда я стала понимать, я увидала, что наша жизнь совсем дурная. Матери у меня не было, отца я не любила, и к девятнадцати лет я с товаркой ушла из дому и поступила работницей на фабрику. После фабрики она жила в деревне, потом приехала в город и на квартире, где была тайная типография, была арестована и приговорена к каторге. Марья Павловна не рассказывала никогда этого сама, Но Катюша узнала от других, что приговорена она была к каторге за то, что взяла на себя выстрел, который во время обыска был сделан в темноте одним из революционеров. С тех пор, как Катюша узнала ее, она видела, что где бы она ни была, при каких бы ни было условиях, Она никогда не думала о себе, а всегда была озабочена, как бы только услужить, помочь кому-нибудь в большом или в малом. Один из теперешних товарищей ее, Новодворов, шутя говорил про нее, что она предается спорту благотворения. И это была правда. Весь интерес ее жизни состоял как для охотника найти дичь в том, чтобы найти случай служения другим. И этот спорт сделался привычкой, сделался делом ее жизни. И делала она это так естественно, что все знавшие ее уже не ценили этого а требовали этого. Когда Маслова поступила к ним, Мария Павловна почувствовала к ней отвращение, годливость. Катюша заметила это, но потом она заметила также, что Мария Павловна, сделав усилие над собой, стала с ней особенно ласкова и добра. И эта ласка и доброта такого необыкновенного существа так тронули Маслову, что она всей душой отдалась ей, бессознательно усваивая ее взгляды и невольно во всем подражая ей. Эта преданная любовь Катюши тронула Марию Павловну, и она тоже полюбила Катюшу. Женщин этих сближало еще и то отвращение, которое обе они испытывали к половой любви. Одна ненавидела эту любовь, потому что изведала весь ужас ее. Другая потому, что, не испытав ее, смотрела на нее как на что-то непонятное и вместе с тем отвратительное и оскорбительное для человеческого достоинства».